Запись 13. Купил компьютер. Точнее, купил комплектующие и собрал что-то такое. Ринка в шоке. Открыл крышку, показал, рассказал, что к чему. Ринка совсем в шоке. Купил DSL-модем, протянул по дому сетевой кабель. Интернет все равно дешевле, чем книги покупать. Особенно иностранные. Разориться можно на раз-два. Приходила Кузаки, это фамилия уринка такая. Показал браузер. Боится пользоваться мышкой. Японцы, мать! А телефон у нее спокойно принимает и отправляет емейлы. E это типа нормально. А компьютер страшный, только для спецов. Рука-лицо. Запись четырнадцатая. С чего я взял, что амулет блокирует мои силы? Он их экранирует, о чем свидетельствует вот этот электрочайник, который успешно работает уже месяца два с прогоревшей спиралью. А я его просто потряс и захотел, чтобы не вовремя отказавшаяся работать железяка согрела мне чай. Юта, ты дебил. А я конченый лентяй. Проявить клановую дзюцу просто от нежелания поднимать задницу и включать плиту. Далеко, видать, пойду. Запись 15-я. Всего месяц каникул, опять начались занятия. Пока никаких особых подвижек, и виноват тут комп. Русский я не разучился читать, вот заставить японскую версию браузера понимать кириллицу было непросто. Английский тоже в моей памяти сохранился. Забавная математика тут у младшеклассников. Писать числа труднее, чем считать. История зато офигенно интересная. Да и социология есть. Узнал много нового. Может, точные науки сдать экстерном? Запись шестнадцатая. Начал сомневаться, что паром света — магия. Ага, вот так вот. Кстати, тут на полном серьезе есть британская магическая академия. Даже сайт есть, и статья на Вики. Можно не быть волшебником, но теорию тебе преподадут. Мракобесие какое-то. Да, Гарри Поттер тут тоже есть. И есть, о боже, русский фэндом. Сравнил с японским. Прям не знаю, где больше извращенцев. А Лукьяненко здесь еще не написал все дозоры, которые, к слову, несколько другие. Никакого сумрака, зато барьеры, магические круги, крысятничество энергии друг у друга в ассортименте. Еще друиды есть. Много думал. Я разобрался, как работает чайник. Просто часть полимера стенки стала проводником. Пластмассом. Проводником. Сам не верю себе, но тестеру-пробнику верю. Не металл, конечно, и греется сильнее, но в чайнике не критично. Вечером с Ринка наткнулись в парке на каких-то малолетних хмырей, которые не заметили нас вовремя и огребли. От кузаки огребли. Я в шоке. Оказалось, те самые уроды, которые надо мной издевались год назад, я тогда этого не понял даже, а Ринка их разогнала. Мы так подружились. Удар ногой у девушки поставлен на пять, аж завидно стало. Дал себе страшную клятву – бегать и всячески качаться. То есть пока просто бегать, а то кости у меня еще растут. Излишний вес подавать на конечности – чревато. Запись 17. Бегаю в итоге вечерами, утром некогда. Что интересно, завтраки сразу стали намного вкуснее, и рыба с рисом, которые мне несколько поднадоели, открылись новыми гранями. Воистину, завтрак, съеденный без аппетита, просто съеден на сутки раньше, чем надо. Интересно, это у нас школа хорошая, или тут это вообще для Японии норма? В последнее время часто торчу в физической лаборатории. Приборы примитивные, но качественные. Зачем? Решил замерить скорость свободного падения и другие величины. Я постоянную планку наизусть не помню. Число авогадра вроде совпадает, ускорение свободного падения тоже. Ринка ходит хвостом. С физикой у нее плохо. Правда, физика у нас сейчас одно название. Скорее, история физики и красивые опыты. То, что нужно, чтобы завлечь детей. Я в кружке, то есть в клубе физики. Приятно делать разные эксперименты. Да химии меня хрен кто допустит без препода. Биология — вот воистину жалкое зрелище, а физика — пожалуйста. На допах — как общественная нагрузка по клубу. Показывать не попавшие в программу опыты и рассказывать — как-никак умею. Детям нравится. Да, меня перестали считать угрюмым, стали считать ботаником. Но вслух это не говорят, ведь кулак у кузаки тяжелый, а ботинок еще тяжелее. У меня появился еще один друг, Тайза. Точнее, он считает меня другом. Ведь друзья всегда дают списывать, да? Мне смешно. Тайза пытался выкаблучиваться перед Ринка. Нет, не завлекал, наоборот. Типа, отойди, женщина. Ну что ж, закон сохранения импульса Кузаки все-таки поняла. Если оппонент тяжелее тебя, пни его с разбегу. Упс. Парту все же не сломали. Запись 18. Ринка пошла на Кендо. Это я объяснял правила рычага. Упомянул Архимеда и точку опоры. Мгновенная реакция. Я просто офигел. За что уважаю мою подругу, между принятием решения и выполнением проходит ровно 5 секунд. Выключил лабораторный лазер, аж 5 ватт. Хороший лазер, хитачи. Дифракция очень четкая. Рассказывал про лазеры, в итоге перешли на звездные войны и оружие. Аж язык устал. Что интересно, девочки слушают так же внимательно, как и мальчики. Чтобы развеять пиетет перед лабораторным оборудованием, типа для умников и аккуратно, рассказал про полупроводниковые лазерные указки, И Тир Типун мне на язык. Народ забился делать лазерные бои. Спасибо тебе, друг Тайза. Пообещал помочь, а куда деваться? Запись 19. Закончили с оборудованием перед Рождеством. Здесь празднуют 25 декабря. Синтоисты такие забавные. Христианский праздник. Да по боку. Старшеклассники помогли. Не только сделали фотоприемники, красные и зеленые круги, пардо нашитые на разгрузку, чтобы и на груди, и на спине по кругу, но ну и радиотракт к ним. Теперь при попадании на дисплее показываются убитые и целые бойцы. Отдельно делали оружие. Сами лили пластик по формам. Тихие японские девочки лезли участвовать чуть ли не впереди парней. Учителя довольны особенно физик и учитель того предмета, что у японцев вместо труда. Ученики заняты конструктивным делом, да еще и несколько недель подряд. Устроили тестовый бой во дворе после уроков и продули команде старшеклассников. Все по-взрослому, кусты без листьев не защищают от лазерного луча. Лечь на землю, уменьшив до нуля площадь поражения, никто не догадался, кроме меня. Еще двоих читерно пристрелил через отражение в оконном стекле. Даже не заметили. Надо будет правило доработать. Договорились встретиться на каникулах и устроить глобальную перестрелку внутри школы. В итоге мы из школы только в 8 вечера свалили. Пока наигрались, пока все убрали. Запись 20. -я. Нет, я помнил про Аякаси, но вот вживую они смотрятся. Штаны стирать не пришлось только потому, что я забыл обосраться от страха. Нет, амулет работает исправно. Меня хрень ползучая, вроде гусеницы, даже не заметила. А вот Аринка попала. Я тоже молодец, схватился за оружие. За лазерный пистолет, который у меня был с собой. Видимо, под я все еще ощущаю себя, как в компьютерной игре. Что же, духа я грохнул из игрушечного пистолета лазерной указкой. распилел пополам. Интересная ты все-таки штука, паром. Главное, срабатываешь вовремя. Дух и чайник явление, если философски, одного порядка. Правда же? Ринка отпоил чаем, сладким. Она потом знатно плевалась после литра употребленного сиропа. Ей же ей. Будь нам хотя бы по 12, честно попробовал бы стандартный метод борьбы со стрессом. Самого бы меня кто вылечил. И к психиатру не пойдешь. Отправил подругу спать и сам вырубился. Запись 21. Слов нет, одни буквы и те матерные. Где эта грюбаная полиция нравов, то есть духов? Когда в парке людей гусеницы жрут. Или не жрут, а только аккуратно обсасывают. Не дал своей соседке-подружке посчитать все сном. Пусть лучше не ходит одна по парку. И в духов верит, в злых. В добрых пусть лучше не верит. Офигенное Рождество завтра-послезавтра будет. Запись 22. Кстати, и ничего. То ли психика у нас пластичная, то ли родители все-таки поработали над кварталом, где наш дом. Мои родители. В смысле, родители Юта, а не мои. Я, правда, уже натренировался считать их своими. Ринка успокоилась, праздновали совершенно нормально. Посмотрел я пистолет. Лучше в школу его не брать, а то настоящие трупы появятся. Полупроводниковый, милливатный лазер Внезапно стал выдавать, если на глазок, полкило мощности. Греется, но не фатально. И не перегревается за секундный импульс. И энергию, сука такая, похоже, берет прямо от моей силы, способности. Хрен знает, как сказать. Минус стенка в подвале, проплавленные борозды в бетоне. Головокружение и жрать охота дико. Запись 23. А я опять дебил. Интернет провел, читать новости не удосуживаюсь. Восемь трупов. Восемь человек задрала хреново сумасшедшая гусеница в парке. Полиция, оказывается, нашла маньяка, мертвого. Ага, я его убил. Но почему-то мага-полиция до меня не добралась, хотя вроде как это не сложно или сложно. Помнится, за Юта должны следить представители Совета Кланов, а позже Куэс. Или они тактично отвернулись. А гусеница реально двинулась башкой. Отчего интересно? Или совсем неинтересно? Но в любом случае, людей убивать духом вроде бессмысленно. А Якаси убивают с той же целью, что и люди. Или своих врагов, или пожрать. При этом удовлетворить голод тела можно и обычной едой, которую как раз люди делают. В нынешний век демонов-людоедов как-то и нет почти. Сравните сырого невкусного человека и, например, пирожок с мясом, горячий, только что приготовленный. Гусеница, судя по новостям, никого не ела. Может, у нее и семьи, кого охотники убили, или просто горячий многоногий парень вырвался из многолетнего заточения? А магокопы, видно, посчитали, что аякаси сами убили бузатера. Как я помню из манги, у них тут что-то вроде общины Бундеса заседает, в верхушке которой совсем мощные пожилые ребята, вроде пожирателя трупов и богини рек. Интересно, у мага-копов есть подвязки с этой бандой? По манге вроде как и нет, но что-то не верю. Запись двадцать четвертая. Сидел в подвале, много думал. Что-то стало получаться. Прорыв, похоже, со мной случился там, в парке. Не иначе, как со страху. Зато теперь другая проблема. Запускаю паром строго в подвале. А то я тут как-то крутил в руках магнит. Круглая плоская хрень. Бумажки-напоминалки на холодильник под него цеплять. Крутил, значит, а потом положил. На воздух. Над чашкой. Откуда чай пил? Ступор. Нет, я разобрался. Это маглев. Самая настоящая левитация, только не магическая, а магнитная. Забавный физический фокус. Эффект гроба Магомеда. Поднесите магнит к горизонтально расположенному кольцу из сверхпроводящего материала, и магнит наводит вихревые токи на это кольцо. Электрический ток, движущийся по кругу. Рождает противонаправленное магнитное поле, которое компенсирует силы притяжения и... И получается левитация. Ободок кружки стал сверхпроводником с моей небольшой помощью. «Мама! Да меня или сразу грохнут, если я кому-нибудь покажу свою кружечку, или запрут в бункер под землей и никогда не выпустят? Сверхпроводник при комнатной температуре. Вот как, черт возьми, как?» А я читал, еще там, что керамические сверхпроводники возможны при высоких температурах. Ага, при 70 по Цельсию. Подстава. Паром адски опасная штука. Для меня опасная, а не для врагов, пока еще потенциальных. А вот от нефтяных магнатов я уже себе уютный гробик обеспечил, если кружечка попадется кому-нибудь в руки. Блять, я уверен, что повторить не смогу. Или смогу. Запись 25. Вернулась Ринка с родителями от родственников. Опять вкусная еда. Купил сборных металлических стеллажей с доставкой заодно поврежденную стену в подвале загородил. Сеев покупать не стал. Дорогие они, как с собаки. Ячейку для кружки тоже арендовать не стал. Девятилетний пацан приносит любимую кружку и арендует ячейку в банке. Бред же. Боюсь, у меня будет еще много сувениров. Зато подвал у меня теперь стильный. Можно представить, что я на секретной военной базе. Или в подсобке магазина. Кружку засунул на полку. Первый семейный артефакт, блин. Запись 26. Полка пополнилась еще пятью предметами. Венцом коллекции, несомненно, является неразрывная туалетная бумага. Причем все свойства бумаги сохранились. Режется и намокает она отлично. Мир, что ли, захватить? Иначе я не вижу вариантов, как исследовать эти материалы. Интересно, мои родственники так умели? Наверное, умели. Иначе, возможно, были бы живы. Два дня до конца каникул. Способность руками творить херню? Это я не про результат готовки на кухне. Взята под контроль. А все просто. Я чуть не сломал свой защитный амулет. Люблю покрутить бездумно что-то в руках, а тут на шее висит довольно большая штука. Обошлось. Похоже, обошлось, потому что меня никто пока не пытался скушать. Вспышка света была знатная. Хорошо, что днем этого никто не видел. Я аж покрылся потом два раза. От того, что почти ослеп, И от того, что остался без защиты. А руки прижаты ладонями к глазам. Блять, я увидел это. Линии, завитки, сложнейшие сетки трехмерных конструкций. И это все в негативе на фоне плавающих пятен света в ослепленных глазах. Сетчатка пришла в норму к вечеру. Надеюсь, зрение я себе не попортил. Я разглядел схемы, рисунки. Как там по японской культурной традиции. А печати. Я даже понял, как включать дзюцу глаз, а еще я разглядел себя. Запись 27. Я похож на звезду, в смысле в специальном зрении, светлое с неразличимой структурой ядро и расходящиеся ветвящиеся лучи. Я вожу руками. А лучи собираются в пучки, бьют с выставленных ладоней. Много пучков собирается в районе головы, есть уплотнения и на ногах. В остальных местах лучи более-менее равномерно расходятся в пространстве. Метра на три, во все стороны. Мой дом – одна сплошная печать. Двери, окна, пол, потолок, стены – все в густой структуре линий. Теперь я вижу их в позитиве, светлые линии. И моя собственная структура соприкасается с печатью дома, как трамвай по рельсам. Есть такой аттракцион – маленькие электромашинки с водителем и проводящая сетка на потолке. К сетке идет штанга, токоприемник. Машинки движутся, и между сеткой и токоприемником летят искры. Очень похоже, но искр все же нет. Запись, двадцать восьмая. Снова в школу. Опять шокировал Ринку, попросил выйти на 20 минут раньше, чем обычно. Да, соседка теперь старается меня одного не отпускать, вбила себе в голову, что я испугался маньяка. Учитывая, что я же его и грохнул или ее. Нет, я рассказал ей, что это был дух Аякасе. Даже картинки с Вики показал, между прочим, классические японские гравюры. Ринка решила, что это что-то вроде глюка, немного материального и не очень опасного. Не верит народ в духов, и в магию не верит. С учетом реальных школ волшебства и даже профессии волшебник в госреестре, это немного странно. Но немного. У меня в старом мире таких примеров тоже до черта было. Может, волшебники тоже есть? Пока Шли несколько раз активировал паромное зрение. Нужно придумать, как оно называется уже. Результат уже не очень шокировал. Этот внутренний свет не просто так торчит из меня во все стороны. Он взаимодействует с предметами. Дорога в школу вся в хаотичных линиях. Кое-где и на близких стенах, стоящих рядом деревьях. Не печать, совсем не печать. Структуры как таковой нет. Влияет или нет на что-то, не знаю. А вот квартал в энергозрении. Выглядит совсем не так. Там настоящая, специально сделанная, ладно, пусть печать, где-то километр в поперечнике. Дома, деревья, земля на несколько метров вглубь. И люди, взрослые, дети, даже собаки, даже кошки, даже некоторые птицы. Все словно запутались в световой паутине. Разум отказался пугаться еще раз. Запись 29 Живу как в сказке, только сказочка получается страшноватая. У Туве Янсен есть персонаж в ее муми сказках Морра, Там, где села, будет лед. У меня также стоит посидеть некоторое время на одном месте, и подо мной расползается пятно световой паутины. Правда, держится не очень долго, если регулярно не подновлять своим присутствием как с дорогой в школу или со своим местом. И свойства материалов не меняются. Вроде бы. Мои собственные печати, вроде той, что на сверхпроводящей части кружки или на лазерном пистолете, выглядят как несколько более плотные и как-то упорядоченные мишанина линий. И, наконец, профессиональные печати моих родственников на вещах и всем остальном выглядят законченными. И потрясающе сложными, особенно в амулете. В печатях покрупнее, например, в стенах квартала, можно вычленить отдельные блоки, волнистые гребенки, какие-то замкнутые кольца, более сложные элементы. Печати на людях более компактные, рассмотреть подробно не получается. И апофеоз – амулет. Достаточно сказать, что у этого предмета печать выходит за границы материала. И она подвижна, меняется. Проблема в том, что я не понимаю, как это работает. Например, где обратная связь с амулетом? Нет ее. И спонтанные линии вокруг он не мешает накладывать. И как наличие печати может менять свойства материала? Одни вопросы. Даже голова разболелась. Запись 30 -я. А зима в Японии, по крайней мере в этом месте, короткая и не холодная. Снега почти не было, февраль прошел, и весна уже не только по календарю. Скоро Сакура зацветет. В школе половина ребят болеют лазерными боями. Руководство школы учредило официальные игры после побоища на каникулах. Один класс, одна команда. Говорят, кто-то даже ставки делает. С печатями все по-прежнему. То есть мало понятно. Единственная моя подвижка – понял, что за что отвечает в людях. Печать в мышцах – усиление и укрепление. То-то Ринко бегает, как спринтер. Печать в костях – только укрепление. Логично. Значит, вычленяем схожие с мышцами структуры и выкидываем. Вуаля, печать усиления – сокращения волокон. Вроде бы все верно, но пробовать стремно. «Нет, не так. Стрёмно!» Я, как получилось, повторил мою типа печать с рукояти лазерного пистолета на какой-то ветке и подал энергию. «Блеть!» Хорошо придурок взял изолятор в качестве материала. Хорошо рядом была железная ножка парковой лавочки, а полотно у скамейки деревянное. И хорошо никого рядом не было. Итого... Медленно проходящая засветка зайчиком от дугового разряда, слегка заложенные уши от удара звуковой волной, оплавленная, как от электросварки, вместе пробоя рама парковой лавки и абсолютно целая палка, ставшая посредством меня крайне опасным оружием. Гражданский электрошокер отдыхает. Плюс один артефакт на полку в подвале. Уже половину секции забил разным хламом с необычными свойствами. Кстати, Ринка наделала шоколада на 14 февраля и отдала мне с такой покрасневшей физиономией, что я просто героические усилия приложил, чтобы не заржать. Все-таки она прелесть. Правда, я не могу сказать, как влияет на нее печать света. И что будет, если печать убрать? Если печати вообще можно убирать?